шарридан лев аню подсчет о странных событиях на он стрит Моя история не стоит, пожалуй, того, чтобы ее пересказывать и уж во всяком случае излагать на бумаге. Правда, временами, когда меня об этом просили, я рассказывала ее у камина зимним вечером после обеда. На умных, внимательных лицах слушателей играли отблески яркого огня, за окном дул, завывая холодный ветер, а в доме было хорошо и уютно, и мою повесть принимали довольно благосклонно, как, впрочем, и любую другую в такой обстановке. Однако же исполнить ваше желание значит пойти на риск. Перо, чернила и бумага — для изображения чудес инструмент чересчур холодный, от читателю, в отличие от слушателя, палец в рот лучше не класть. Но если вы убедите своих друзей взяться за этот рассказ с наступлением ночи, после захватывающей беседы у камина, предметом которой были тайные ужасы, короче, если вы обеспечите мне такую спокойную обстановку, то я смелее возьмусь за работу и скажу то, что имею сказать. Итак, предполагая, что мои условия соблюдены, я не стану больше тратить слова впустую, а просто поведаю вам, как все было. Мы вместе с моим двоюродным братом, Томом младлоу изучали медицину. Думаю, что не откажись, Том, от этой профессии, он бы в ней преуспел. Но он предпочел церковь, бедняга, и умер молодым подхватил заразную болезнь, когда исполнял долг милосердия. А распространяться о его характере здесь нет надобности. Скажу только, что он был человек уравновешенный, притом искренний и веселый, безупречно правдивый и с темпераментом, нисколько не похожим на мой, чувствительный и возбудимый. В то время, когда мы посещали лекции, мой дядя Ладлоу, отец Тома, купил три или четыре старых дома на Онжи-стритт один из которых пустовал. Дядя обитал за городом, и Том предложил, чтобы мы вдвоем поселились в пустом доме, пока его кто-нибудь не снимет. Таким образом мы убивали двух зайцев, перебирались ближе к местам учебы и развлечений и освобождались от необходимости еженедельно вносить квартирную плату. Наша домашняя обстановка была очень скудной. Инвентарь скромным и примитивным. Говоря короче, наше жилье походило на бивак поэтому, едва задумав свой план, мы почти тотчас его осуществили. Мы приспособили для себя одну из гостиных в передней части дома. Моя спальня располагалась над ней, а Том обосновался внизу, в задней комнате. Я бы ни за что не согласился там спать. Начнем с того, что дом был очень старый. Его ни разу не обновляли, если не считать облицовки фасада, лет, вероятно, пятьдесят назад. Агент, который купил это здание для моего дяди и ознакомился с документами, рассказал мне, что, если не ошибаюсь, в 1702 году оно было продано вместе с другим конфискованным имуществом в Чичестерхаус. Принадлежало оно сэру Томасу Хакету, который был лорд-мэром Дублина во времена Якова II. Насколько старым это здание было тогда, я сказать не могу — Во всяком случае, оно простояло столько лет и видело столько перемен, что облеклось, как большинство старых домов, таинственностью и печалью, которые одновременно и волнуют, и угнетают. В убранство дома не было внесено почти никаких новшеств, и это, вероятно, пошло ему только на пользу, ибо нечто странное и старомодное проглядывало во всем его облике — в стенах и потолках, в очертаниях дверей и окон, в необычном диагональном расположении каминов, в балках и громоздких карнизах. Я уже не говорю об особой массивности деревянных деталей, от перил до оконных рам, которые, отвергая всякий маскарад, выдали бы свою древность, несмотря на все новейшие украшения и лак. Правда, одна попытка обновления была все же предпринята. А именно, гостиные оклеили бумажными обоями — но они почему-то выглядели здесь неказисто и неуместно.